Авакум Петров. Житие протопопа Авакума Годы написания 1672-1675. Первая русская автобиография и первое литературное произведение на русском языке Духовный предводитель церковного раскола пишет проповедь верным, Отповедь Никонианам и Историю гонений за веру. и создает шедевр русской психологической прозы – живой, страстной и смешной. Комментарии Варвара Бабицкая. О чем эта книга? Это автобиография Вакума Петрова, главной фигуры русского старообрядчества, диссидента и вдохновителя церковного раскола XVII века. Протопоп необычайно живо и подробно, по меркам своего времени, рассказывает о своей жизни, о гонениях за веру, перенесенных им самим и его сподвижниками, о чудесах, которые совершал сам и которым был свидетелем, бранит патриарха Никона, его церковную реформу, исправленные им по греческому образцу церковные книги, отстаивая двуперстное крестное знамение и другие важные догматы старого обряда. Авакум пишет свою книгу в продолжении религиозно-политической полемики и попутно открывает для русской литературы жанр автобиографии, прокладывая дорогу психологизму, юмору и бытописательству. Когда она написана? Протопоп Авакум, лишенный сана и преданный анафеме за раскол, последние 15 лет жизни вплоть до своей казни 14 апреля 1682 года провел в земляной тюрьме в заполярном городе Пустозерске вместе с тремя другими важными деятелями Раскола. Все это время Протопо продолжал бороться литературными средствами с церковной реформой патриарха Никона и укреплять дух староверов. В годы заключения он создал свое житие и свыше 60 других сочинений. Слов, толкований, поучений, челобитных – писем, посланий, бесед, где обличал Никонианскую ересь и наставлял в вере своих духовных чад. Слово – жанр древнерусской литературы. Слово предназначалось для произнесения вслух на торжественных собраниях или в церкви во время службы. Из него потом развился жанр церковной проповеди. Известные образцы – слово о законе и благодати Илариона и слово о погибели русской земли. Написать житие Авакума понудил его духовный отец и соузник по пустозерскому заключению Инок Епифаний, который вносил в рукопись редакторские правки, а через несколько лет после Авакума написал и свое, гораздо более традиционное по форме житие. Житие Протопопа Авакума известно в трех основных редакциях. Первая редакция была написана в 1672-1673 годах. Последнее не позднее 1676 года. Вторая, когда-то в промежутке. Как она написана? Житие, написанное нарочито грубым природным русским языком, нарушает все мыслимые литературные нормы эпохи. Протопоп перемежает церковно-славянские цитаты ругательствами, откровенно описывает физиологические отправления, причудливо сочетает различные стилистические пласты. Само Царство Небесное валится в рот. Необычен и жанр книги. Традиционная структура жития предполагала спервосвязный и последовательный рассказ о юности Святого. Затем отдельные эпизоды биографии, по большей части трафаретные, рассказы о чудесах и видениях, иллюстрирующие святость героя и перемежающиеся с поучениями или молитвами. А вакум берет эту структуру за основу. но наполняет ее реальными историческими фактами и бытовыми подробностями. Например, обычные для агиографии эпизоды изгнания бесов снабжены подробным описанием лечебных процедур. Я по обычаю сам постился и им не давал есть, молебствовал и масло мазал. А ангел, явившийся в тюрьме голодающему протопопу, не просто подкрепляет его силы, а кормит очень вкусными щами. Местами автобиография превращается в историю первых лет раскола вообще, а главное и собственный портрет, и изображение других людей, и окружающий биографический пейзаж у Авакума приобретают психологические объемы достоверность, необычные для литературы его времени. Как она была опубликована? Житие активно распространялось в списках и при жизни Авакума и после его казни. как и другие его сочинения и письма с наставлениями в жизни и вере, которые он писал из заключения своим духовным детям. Но все эти тексты были известны только в среде старообрядцев. Первое печатное издание «Жития» вышло в 1861 году в типографии издателя Дмитрия Кожанчикова в Санкт-Петербурге. Подготовил и осуществил его филолог, историк древнерусской отреченной, то есть запрещенной церковью литературы, Николай Тихонравов, впоследствии ректор Московского университета. С тех пор разыскания продолжались. Например, в 1912 году историк Василий Дружинин нашел в доме одного старообрядца автографа Вакумовской рукописи, за который, по преданию, Московская старообрядческая община предлагала ученому 30 тысяч рублей золотом, но тот не взял, сохранив драгоценную рукопись для науки. Как это часто бывает с допечатными источниками, новые найденные списки порождали новые исследования и принципиально новые публикации. Так, в 1926 году в Париже в ситуации дефицита русских изданий Алексей Ремезов отвел более 70 страниц в журнале «Вёрсты» под публикацию «Парижского списка жития», составленного им на основании трех ранее известных редакций. Как ее приняли? Почти два столетия после смерти Авакума его житие распространялось только среди старообрядцев как священный текст. Однако в области светской культуры творчество Авакума долго оставалось неизвестным, о нем не упоминают ни Тредиаковский, ни Сумароков, ни Ломоносов, ни Пушкин. Первая публикация жития в середине XIX века была встречена с огромным интересом. Достоевские дневники писателя приводят язык авакума в пример того многоразличного, богатого, всестороннего и всеобъемлющего русского материала, который напрасно презирают, считая грубым подкопытным языком, на котором неприлично выразить великосветское чувство или великосветскую мысль. Лесков вдохновлялся образом Авакума работы над собарянами. В черновиках Протопоп является его героем в видениях, но в окончательном варианте романа. Авакум уже не упоминается, потому что Лесков разочаровался в старообрядчестве. Тургенев не расставался с житием в заграничных поездках, восхищался. Вот она, живая речь московская. При этом он, как и многие образованные люди того времени, воспринимал Авакума как человека невежественного. Груб и глуп был Авакум. порол дичь, воображая себя великим богословом, будучи невеждой. А между тем писал таким языком, что каждому писателю следует изучать его. Это не соответствовало действительности. Авакум был с юности очень начитан, и этим, в частности, объяснялось его необычное раннее рукоположение, уже в 23 года. Справедливее к нему отнесся позднее Лев Толстой, назвавший Авакума превосходным стилистом. Что было дальше? Аввакум оценили писатели Серебряного века. О нем писали в стихах и прозе Дмитрий Мережковский, Максимилиан Волошин, Алексей Ремезов. Отдельная общественно-политическая линия восприятия фигуры протопопа как олицетворение силы народной пошла еще от народовольцев. Сочувственно отзывался о нем Чернышевский. «Вспомните протопопа Авакума, что с куфьей крыс пугал в подземелье, Человек был, некий сельс с размазней. В качестве народного бунтаря Авакум был позднее канонизирован советским литературоведением. Николай Клюев в «Оде Ленин» представляет большевистского вождя его последователем. От него ведет генеалогию русского бунта Максим Горький в жизни Клима Самгина. Позднее Авакум стал важной символической фигурой для Варлама Шаламова, который писал в стихотворении «Авакум в Пустозерске». Ведь суть не в обрядах, не в этом вражда. Для божьего взгляда обряд — ерунда. Реальный Авакум, готовый умереть за каждый ас, то есть букву старой обрядности, так, конечно, сказать не мог, и поповедь Шаламов об этом знал. Филолог Юрий Розанов замечает, Шаламов пишет об Авакуме так, как он мог бы писать о себе, Конечно, с определенной поправкой на время и подразумевая под старым обрядом коммунистическое учение в его первоначальной чистоте. Это был Авакум не из старообрядческих, не из литературных, а из революционных святцев. В позднесоветские годы фигура Авакума остается для писателей одним из ранних образов революционера. Можно, например, вспомнить повесть Юрия Нагибина «Огненный протопоп». В 1990-е годы Авакума подняли на щит сторонники евразийства и консервативной революции. Идеолог евразийского движения Александр Дугин назвал Авакума последним человеком Святой Руси. Философско-политическая концепция, согласно которой Россия не часть Запада, а наследница Орды. У русских особый путь и свои ценности, жертвенность и героизм, противостоящие западной прагматичности. Евразийство зародилось в 1920-е годы среди русских эмигрантов. Среди его основателей – лингвист Николай Трубецкой и географ Петр Савицкий. Сходные идеи развивал впоследствии Лев Гумилев. С середины 90-х главным идеологом евразийства становится философ Александр Дугин, сочетающий идею особого пути с концепцией консервативной революции и геополитическими изысканиями. Почему Авакум так грубо нарушает литературные нормы? Природный русский язык, то есть просторечие, важнейший стилистический принцип Авакума своей прозе, смешивающего церковнославянизмы и русизмы. Некоторые исследователи полагают, что Авакум просто не умел писать по церковнославянски и естественным образом срывался на живую речь. Но поскольку протопоп учился по церковным книгам и должен был владеть слогом, вероятнее, что это стилистическое решение сознательно и объясняется прагматикой жития. Ведь до того, как заключение вынудило его перейти на письменную форму общения с духовными чадами, вакум возрождал жанр проповеди, сам Вон обращался с увещеванием к толпе на понятном ей языке. Потеряв такую возможность, он продолжил делать то же самое на письме. Кроме того, отстаивая природный русский язык, Авакум тем самым отстаивал национальную культуру и древнерусское благочестие перед лицом западных культурных влияний, от нового силабического стихотворства до барочной проповеди, которые в XVII веке все активнее стали просачиваться на Русь. Авакум понимал, что просто судить их недостаточно, нужно предложить альтернативу. Борясь с обаянием новой литературы, он стал новатором сам. И в пику новым заимствованным жанром обновил старый канонический Далее предлагаем вам по годам проследить хронологию событий, которые происходили в истории и которые описаны в книге «Житие протопопа Вакума. 1638 год. В истории. Галилео Галилей опубликовал трактат о законах движения и трения, в котором были заложены основы современной механики. 1638 год. В книге. 17-летний женится на бедной 14-летней сироте Анастасии Марковне. 14 июня 1645 года в истории. Английская революция. Кромвель со своей армией нового образца одерживает победу над Карлом I в сражении при сорок 1645 год. В книге. Умирает царь Михаил Федорович. На престол вступает Алексей Михайлович. Вокруг его духовника Стефана Нефатьева образуется кружок ревнителей благочестия. 1652 год в истории. Британия окончательно покоряет Ирландию. Март 1652 года в книге. Авакум назначен протопопом в собор входа Господня в Иерусалим, в городе Юрьевце, но вскоре избитый паствой снова вынужден бежать в Москву. Июль 1652 года в книге. Митрополит новгородский Никон возведен в патриархи. 16 декабря 1653 года в истории. Новоизбранный английский парламент объявил Кромвеля пожизненным лордом-протектором. Август 1653 года в книге. Иван Неронов арестован за сопротивление троеперсному знамению и другим нововведением Никона. Аввакум за гневную проповедь в Казанском соборе посажен на цепь на Патриаршем дворе, затем заключен в Андроньев монастырь и сослан в Сибирь. 1654 год в истории. Начало русско-польской войны. 1654 год в книге. В Москве проходит собор об исправлении церковных книг. 2 августа происходит полное солнечное затмение. В Москве страшная эпидемия чумы, которые воспринимаются как дурные знамения. Бунт против Никона, начало раскола. 2 сентября 1666 года. Исаак Ньютон получает спектр солнечного света при помощи оптической призмы. Роберт Гук изобретает спиртовой уровень и винтовые зубчатые колеса. 1666 год. В книге. Арестованы виднейшие старообрядцы. Московский собор утверждает реформы Никона и анафемствуют старообрядцев. Никон низведен с патриаршества. Расстряжение Авакума. 1668 год. В истории. Ахинский мир. К Франции присоединена Фландрия. Испания признала независимость Португалии. Союз Англии, Голландии и Швеции. 1668 год в книге. Начало Соловецкого сидения. Осады Соловецкого монастыря, чьи насельники не принимают реформы и очень успешно обороняются. 1681 год в истории. Убита последняя птица Додо. 1681 год в книге. В день богоявления Во время крещенского водосвятия в присутствии царя Феодора Алексеевича старообрядцы бросают в толпу свитки с карикатурами и хулой на царя и церковных иерархов, мажут дегтем соборные церкви Кремля. 1682 год в истории. Ассамблея французского духовенства принимает декларацию о полной независимости французской церкви от Рима и подчинении ее королю. 1682 год в книге. В Пустозерске ведется сыск по поводу распространения авакумом из земляной тюрьмы злопакостных и злохульных писаний, направленных против царя и высшего духовенства. 14 апреля авакум и его соузники сожжены на костре. Насколько правдиво в житии изображены исторические события? Общая канва событий изложена верно, хотя протопоп не указывает точных дат. Однако исследователям, например, Пьеру Паскалю, удалось восстановить хронологию его жизни очень подробно. С частностями дело, конечно, обстоит сложнее. Если его дару исцелять бесноватых можно найти рациональное объяснение с точки зрения современной психологии, скажем, по аналогии широко распространенной в XIX веке и практически исчезнувшей в наши дни истерии, которую Жан-Мартен Шарко лечил гипнозом, то многочисленные чудеса, которые протопоп творил сам, и которым был свидетелем, каждому слушателю остается трактовать на свое усмотрение. Иногда он сам оставляет слушателю место для сомнения. Скажем, когда патриарх Никон в первый раз за ослушание посадил его у себя на дворе на цепь, а затем бросил на три дня в темную коморку в Андронисском монастыре без хлеба и воды, куда никто к нему не приходил, то к мамыши и тараканы, и сверчки кричат, и блог довольно. На третий день оголодавшему протопопу явился Невем-человек, Невем-ангел, который сотворил молитву и дал узнику хлеба ищей, очень вкусных, как свидетельствует автор жития, а после исчез, хотя двери не отворялись. «Как это возможно, если это был человек?» – девится протопоп. «А если ангел? Тогда, конечно, ничего странного, ему везде не загорожено». Многие рассказы о Вакума проверяются свидетельствами очевидцев. Например, воспоминания о Вакума о том, как его мучил в Даурской земле воевода Пашков. 72 удара кнутом, пощечины, вырывание волос, скандалы. Почти во всем, кроме оценки, совпадают с официальным донесением этого самого воевода, где тот просит избавить его от неудобного ссыльного, который мутит стрельцов. Помимо жития, Аввакум написал своим духовным чадом множество писем, которые также позволяют установить последовательность событий. В чем вообще была суть конфликта между староверами и никонианами? Патриарх Никон затеял церковную реформу, чтобы объединиться с единоверцами, восточными православными церквями, перед лицом католической угрозы. Реформа, однако, расколола русскую православную церковь, Русские священные книги и обряды пришли из греческой церкви еще в пору принятия Русью христианства, и с тех пор русская церковь существовала обособленно, причем с течением веков возникло множество разночтений в текстах в результате ошибок переписчиков. Кроме того, русские епархии были разобщены между собой. После объединения московского государства возникла необходимость унифицировать церковную жизнь. Стоглавый собор 1551 года закрепил сложившуюся на Руси церковную практику. Тем временем в греческой церкви тексты и обряды претерпели значительные изменения. На Руси они усвоены не были, среди прочего потому, что греческая церковь со времени падения Константинополя находилась под государственной властью Магометан и была тем самым скомпрометирована. Но в середине XVII века Россия оказывается перед необходимостью сближения с остальным православным миром, чтобы противостоять католической церкви и вообще западноевропейскому влиянию. В 1654 году с Россией воссоединилась Левобережная Украина, чья церковь, находившаяся под властью Константинопольского патриарха, к тому времени уже провела реформу. Она вслед за греческой церковью сменила двое перстия на трое перстия А написание Иисус на «И Иисус. Были внесены другие обрядовые изменения. Зайдя на патриарший престол, Никон начал энергично внедрять новые порядки, чем вызвал возмущение многих священнослужителей, в том числе бывших своих товарищей по кружку ревнителей благочестия, Ивана Неронова, настоятеля Московской церкви Казанской Богородицы в Москве, и протопопа Вакума. Реформа, начатая как кампания по обновлению духовной жизни и утверждению благочестия, приняла новый оборот. Из Киева были призваны ученые-монахи, отрицавшие весь старорусский чин и обряд как невежественные и тем самым посягавшие на авторитет русских святых. За образец взяли современные греческие богослужебные книги, отпечатанные в Венеции, католическом городе, что само по себе вызывало подозрения. Исправленные книги множили на московском печатном дворе и рассылали по всем епархиям со строгим наказом служить впредь только по ним. Это вызывало протест не только потому, что обрядовые изменения воспринимались как ересь, но и потому, что малограмотным священникам было сложно переучиваться. В 1666-1667 годах состоялся Большой Московский собор, на котором были преданы анафеме, древние богослужебные чины и все их сторонники, получившие название старообрядцев. Так начался раскол русской церкви. Апогеем сопротивления Никонянской реформе стало так называемое Соловецкое сидение с 1668 по 1676 год, когда мятежный Соловецкий монастырь был наконец взят стрельцами. После этого протест со стороны старообрядцев выражался уже в форме мученичества, массовых самосожжений. Хотя более рациональный подход к священным текстам, богослужению и самой вере был вызван конкуренцией с латинским миром, он парадоксальным образом означал движение в сторону секуляризации культуры, в сторону Запада. Все это было неприемлемо для раскольников, веривших, что Московское государство призвано освободить Константинополь и стать царством Божиим на земле. Москва – Третий Рим, а Четвертому – не бывать. Хотя на Востоке было еще четыре православных патриарха, они находились под властью Магометан, православный царь был только в Москве. Именно царя всю жизнь пытается переубедить Авакум, не оставляя этих попыток и в своем житии. Ты ведь, Михайлович, русак, а не грек, говори своим природным языком, не уничижай его и в церкви, и в дому, и в пословицах. Как получилось, что Авакума казнили по политическому обвинению? После завершения жития Авакум провел заключение еще шесть лет, все это время не прекращая своей пасторской деятельности. В 1675 году уморили в тюрьме голодом сподвижницу Авакума боярыню Морозову. В 1676, когда было завершено житие, в результате долгой осады было окончательно подавлено Соловецкое восстание, главная надежда раскола. Соловецкое восстание или Соловецкое сидение восстание монахов Спаса Преображенского Соловецкого монастыря, длившееся с 1668 По 1676 год монастырь отказался принять реформу патриарха Никона. Власть расценила это как бунт и отправила на Соловки царские войска, которые почти 10 лет осаждали хорошо защищенный монастырь. После того, как стрельцам удалось взять Соловецкий монастырь, активные участники мятежа были казнены, остальные сосланы во строге. К этому времени скончался главный заступник Авакума, царь Алексей Михайлович, что староверы восприняли как воздаяние царю за грехи. Молодому царю Федору Алексеевичу авакум написал челобитную, призывая его не следовать примеру покойного отца, который, как прозрачно намекнул протопоп, горит в адском пламени за свои ошибки, а восстановить истинную веру. Это, конечно, вызвало у царя большое раздражение. Тем временем сочинения Авакума и его пустозерских сподвижников продолжали, несмотря на строгие запреты, переписываться и рассылаться верным. Крамольные тексты можно было даже купить из-под полы в Москве в книжных рядах на Красной площади. А 6 января 1681 года, в праздник Богоявления Господня, пока цари высшее духовенство совершали торжественный крестный ход из Кремля на Москву-реку, староверы устроили настоящий бунт. Ритуально сквернили Успенский и Архангельский соборы, вымазали гробницу Алексея Михайловича дегтем, как ворота гулящей девки. С колокольни Ивана Великого метали в толпу свитки с политическими карикатурами и хульными надписями на царя и церковные власти во главе с патриархом. Оригиналы изготовил на бересте сам протопоп Вакум. Это было уже прямо политическое дело. Собор 1682 года передал вопрос старообрячества в руки светских властей. После непродолжительного расследования в отношении Авакума и других пустозерских узников, в Пустозерск был направлен приказ о казни бывшего протопопа Авакума, монаха Епифания, бывшего священника Лазаря и бывшего диакона Федора. В Страстную пятницу 14 апреля 1682 года Авакума и его соузников сожгли на площади в Срубе. С тех пор Авакум почитается в большинстве старообрядческих церквей и общин как священномученик и исповедник. Официально он был канонизирован старообрядцами Белокреницкого согласия на освященном соборе в 1917 году. Православная старообрядческая церковь, которая ведет начало от греческого митрополита Амвросия, Он перешел старообрядчество в 1848 году и основал свою иерархию. Белокреницкая иерархия получила название по селу Белая Криница, которое было одним из центров поселения староверов. В чем жанровое новаторство жития? Жанр, названный словом «житие», по умолчанию подразумевает биографию святого, то есть человека, кроме всего прочего, уже умершего и канонизированного. А. Аввакум сделал вещь для своего времени невозможную, написав собственное житие, то есть, во-первых, фактически объявив себя святым, и, во-вторых, положив начало жанру автобиографии, а, возможно, и психологической прозе вообще в русской литературе. Нельзя сказать, что житийный канон был абсолютно неизменен, Исследователи выделяют, например, такие разновидности, как жития новеллы, которые группировались в потеряках, и жития повести. Тем не менее, житие как жанр предполагает наличие определенных конструктивных элементов, и аваком имел их в виду, сочиняя собственное. Его текст начинается с традиционного вступления, где обоснован сам факт создания жития. Этот канонический прием получил особенное значение в авакумовской версии жития мученика, которая, разумеется, не заканчивалась его смертью, хотя авакум действительно окончил жизнь в огне через несколько лет после завершения текста. Описание собственной жизни и вообще внимание к собственной персоне было глубоко нехарактерно для православного сознания того времени. Это воспринималось как гордыня, греховное самовосхваление. Поэтому авакуму приходится оправдываться двояко. Во-первых, текст продиктован необходимостью отстоять истинную веру, поведать о страданиях мучеников. Во-вторых, за перо Авакум взялся по побуждению своего духовника. Традиционный для жития рассказ о юных годах Авакума, о матери-молитвеннице, о чудесах, которые он совершал и которым был свидетелем, призван подтвердить его статус святого. Французский славист Пьер Паскаль отметил поразительный эгоцентризм авакумовского жития и новый для русской литературы психологизм, с которым авакум подробно и ярко описывает душевные переживания, и собственные, и чужие. Композиционно и стилистически внутренний монолог авакума восходит к молитве, каноническому элементу жития. но наполняется реальными переживаниями автора, благодаря чему возникает невиданный до тех пор в русской литературе самоанализ. Чем необычен язык жития? Авакум в первых же строках заявляет «люблю свой природный русский язык» и в тексте неоднократно характеризует свой слог как «просторечие», «вяканье», «воркотню». На письме он передает строй устной речи, даже фонетически воспроизводя особенности своего нижегородского произношения. Протопоп был высокообразованным человеком, и просторечие – его сознательный, идеологический авторский выбор. В пику книжникам и фарисеям, носителям ненавистной греческой учености, протопоп прикидывается человеком невежественным. Ни ритор, ни философ, Дидаскалство и логофетство не искусен, зато искренним. Дидаскал – учитель, наставник, проповедник, с греческого – учитель. Логофет – высший чиновник в патриаршей канцелярии при византийском дворе, с греческого – постановляющий. У Авакума эти понятия синонимичны. Выбирая греческие слова, он иронизирует над заумью. и излишней ученостью. Он остроумно оправдывает собственную позицию и право писать о себе, уподобляя себя как автора нищему, который собирает подаяние и кормит семью. У богатого человека, царя Христа, из Евангелия ломоть хлеба выпрошу. У Павла апостола, у богатого гостя, из палати его хлеба крому выпрошу. У златоуста, у торгового человека, кусок словес его получу. у Давыда царя и у Исаи пророков, у посадских людей, по четвертине хлеба выпросил. Набрав кошель, да и вам даю, жителям, в дому Бога моего. Ну, ешьте на здоровье, питайтесь, не мрите с голоду. Я опять по бреду сбирать по окошкам. Тем самым он придает своему повествованию убедительность. «Верьте не мне, я человек простой». «Верьте отцам церкви, которых я бесхитростно пересказываю, и Христу, который говорит через меня». Характерно, что в тексте протопоп неоднократно прямо обращается к тому или иному читателю, к старцу Эпифанию, к некоему возлюбленному Чаду, которому предназначался дошедший до нас автограф, а также к царю, к Никонианам или к самому дьяволу. Это публицистическая полемика в реальном времени. Иногда текст превращается в настоящий диалог. Аввакум задает вопрос Епифанию и оставляет чистое место, куда его духовник и редактор вписывает свой ответ, после чего Аввакум продолжает прерванный рассказ. Смешное житие – это вообще нормально? Конечно же нет, особенно если учитывать, что житие повествует о гонениях на веру, наступлении царства Антихриста и объективно тяжелых и трагических жизненных обстоятельствах. С одной стороны, в этом проявилась индивидуальность авакума, который был наделен живым чувством юмора. Однако юмор и в первую очередь сама ирония в житии имеют важную прагматику, которую описал Дмитрий Лихачев. Одним из главных грехов в русском православии считалась гордыня и в особенности сознание своей праведности, непогрешимости. Поэтому таким любимым чтением в Древней Руси были рассказы о святых грешниках в потеряках и минеях, о грешниках, раскаившихся и продолжавших осознавать себя грешниками, или о тех, кто совершал подвиги в полной тайне от других, казался другим и считал самого себя величайшим грешником. Типичны в этом отношении житие Марии Египетской, житие Алексея Человека Божия и многие другие. К этой же традиции можно отнести, например, Лисковского очарованного странника. Подвиг святого предполагал сознание собственной бесконечной греховности и даже презрение со стороны окружающих. Объявляя себя святым, вакуум вынужден прибегать к постоянной самокритике, потому что, с одной стороны, его устами свидетельствует истинная вера, но с другой, как живой человек, Он должен компенсировать самовозвеличение постоянным самоуничижением. Поэтому он смеется над собой над своим подвигом, причем складывается парадоксальная ситуация, когда на одной странице он фактически уподобляет себя Христу или апостолу Павлу, а на другой называет себя прямым говном. Как пишет Лихачев, это типичный для средневековья смех над самим собой. очистительный, утверждавший бренность и ничтожество всего земного сравнительно с ценностями вечного. Было у юмора в житии и другое назначение. Ведь Авакум писал его, чтобы убедить других в истинности старой веры и в том, что следует пострадать за нее. Поэтому житие должно было не пугать, а указывать на ничтожность переносимых мук. Он балагурит, иногда переходя даже на райошник. «Аще бы не были борцы, не бы даны бы венцы саркастически отмечая, что теперь, чтобы стяжать мученический венец, далеко в языческие земли ходить не надо. «Стань среди Москвы, прикрестись знамением знаменем Спасителя нашего Христа пятью персты, якоже прияхом от святых отец. Вот тебе царство небесное дома родилось». Смех, самоумаление, презрение людское тесно связаны с темой юродства. Хотя у Аввакума было другое амплуа. В одном эпизоде он описывает, как юродствовал на судившем его соборе. Не отвечая на обличение патриархов, Аввакум отошел к дверям и на бок повалился, чтобы показать свое презрение. А на упреки и насмешки, что он вести себя не умеет, ответил цитатой из апостола Павла. «Мы уроди, Христа ради! Вы славни, мы же бесчестни! Вы сильны, мы же немощни!» Как отмечает Лихачев, смех был для Аввакума формой сопротивления. «Раз человечество во власти дьявола и слуги Антихриста уничтожают верных христиан, подлинный мир – только мир вечный, а земной, кромешный мир достоин смеха и жалости». Чем различаются авторские редакции «Жития» и почему важно, что их несколько? В случае древних текстов, как правило, существует проблема разночтений между разными списками, то есть рукописными экземплярами. Но в случае «Жития» принято выделять к тому же три редакции текста, созданные в разные годы самим вакуумом. Две из них дошли в автографах. Особняком стоит так называемый «прянишниковский список», позднее, XVIII века, редакция еще одного, не дошедшего до нас варианта «Жития». Этот вариант, возможно, самый ранний, более откровенен и содержит ряд эпизодов из жизни протопопа, которые в других списках отсутствуют. Есть мнение, что в случае «Жития» окончательный вариант текста не предполагался в принципе, поскольку Авакум варьировал текст по мере рукописного тиражирования – внося или убирая определенные биографические подробности, полемические выпады или лирические отступления, в зависимости от адресата конкретного экземпляра. Но убедительнее звучит версия, что автор с самого начала воспринимал житие как законченное произведение. Его сюжет доведен хронологически до момента, когда протопоп оказывается в пустозерске и не обновляется с учетом последующих событий. Скажем, боярыня Феодосия Морозова еще упоминается как живая в третьей редакции «Жития», хотя к тому времени уже скончалась и была оплакана Авакумом в другом тексте. Изменения в тексте «Жития» – не импровизация. Судя по всему, Авакум умышленно и последовательно приводит текст в соответствии с главным замыслом. В окончательном варианте усилена агиографическая стилизация. Вставлены специальные богословские статьи, не имеющие отношения к сюжету. Многочисленные цитаты из священного писания, дополнительные рассказы о чудесах. Зато убраны эпизоды, не работавшие на тот образ, который хотел создать протопоп. Один из таких эпизодов – встреча Авакума по пути из Даурии в Москву с иноземцами, которые перед тем убили множество русских, но протопопа отпустили с миром. В последней редакции он выпустил упоминание о том, как лицемерился с язычниками, чтобы уцелеть, ограничившись скупым замечанием, «Варвары же Христа ради умягчились и никакого зла мне не сотворили, Бог так изволил». Нет там уже и упоминания о том, как Авакум пал духом, усомнившись в целесообразности дальнейшего обличения Никониан, и Настасья Марковна его отчитала. И только из прянишниковского списка мы узнаем, например, что вскоре после рукоположения и рождения старших детей молодой протопоп чуть не запил по примеру своего отца, или что он сам в 1652 году просил царя поставить Никона патриархом. Все эти сомнительные для жизни святого подробности в финальной редакции цензурированы. Параллельно за годы заключения усиливается гнев Аввакума на гонителей – поэтому в «Последней редакции» он часто бронит их, а сцену пустозерской казни своих союзников описывает с таким натурализмом, что ино Епифаний позже заклеил этот фрагмент и заменил описанием чудесного забвения во время пытки. «Последняя редакция жития» соответствует авторской воле о том, в каком виде это произведение должно дойти до читателя, но другие в чем-то полнее и непосредственнее. Поэтому имеет смысл читать комментированное издание, где приведены все выпавшие фрагменты. Почему прихожане протопопа Авакума все время его били? Где бы ни служил Авакум, это постоянно оборачивалось конфликтом с паствой. Сам он считал причиной этих конфликтов свое усердие в обличении блуда и насаждении нравственности. Но тут нужно учитывать два обстоятельства. Во-первых, Блуд и порог протопоп трактовал гораздо шире, чем его прихожане. Во-вторых, по крайней мере в годы своего служения в городе по Вольском современное название – город Юривец. Он обладал неограниченным политическим ресурсом и не стеснялся прибегать к мерам физического воздействия. Несмотря на то, что Аввакум в житии с похвальной гуманностью упрекает патриарха Никона в жестокости и указывает, что Христос казнить не велел, Сам он был наделен очень бурным темпераментом и пасторским наставлением не ограничивался. Кого в алтаре порол, кого сажал на хлеб и воду в подвал до покаяния, а однажды бросил тело скоропостижно умершего воеводы-грешника на съедение псам. Все это он мог делать благодаря поддержке царя Алексея Михайловича. Аввакум был членом кружка ревнителей благочестия, который в 1648 году в 1651 годах сложился вокруг царского духовника, протопопа московского Благовещенского собора Стефана Нефатьева. В этот кружок входил и Никон, будущий патриарх, и учителя Вакума Иван Неронов. Кружок ставил своей целью укрепление благочестия и искоренение пороков, суеверий и недозволенных удовольствий. А в этот разряд попадали, например, выступления скоморохов, рождественские коляды, и другие праздники и обычаи языческого происхождения – азартные игры, кости, карты, шахматы и бабки, винное зелье, музыкальные инструменты, развлечения, искажающие облик человека, например, переодевания и маскарады. Все эти запреты существовали раньше. Но, как известно, в России строгость законов компенсируется необязательностью исполнения таковых, Ревнители же стали требовать буквального исполнения всех церковных предписаний, а ослушников били батагами, ссылали, штрафовали, сажали их на цепь и отправляли на покаяние в монастырь. Хорошая иллюстрация к современному выражению православный талибан. Паства, не снеся авакумовских строгостей, то и дело шла толпой бить протопопа при молчаливом попустительстве воеводы, чьи стрельцы нарочито медленно ехали на подмогу. Разбросило полумертвого под угол дома. Он с семьей был вынужден бежать в Москву, под крыло Неронова. Формальная строгость Авакума проявлялась не только в вопросе обрядов. Скажем, борьба с блудом – дело для священнослужителя естественное. Но что Авакум под этим понимал? В Тобольске, где оказался в ссылке протопоп, как вообще во всей не до конца еще покоренной Сибири, остро не хватало русских женщин, поэтому частыми были смешанные браки. Формально они считались незаконными, но на это никто не смотрел. Авакум такие семьи разводил. В его житии приведена история молодой калмычки, которая выросла пленницей в доме некоего елиазара Авакум сделал ее своей духовной дочерью, забрал к себе. Девушка, однако, сильно скучала по бывшему хозяину. Из-за чувства вины перед Авакумом с ней случались нервные припадки, которые Авакум лечил экзорцистскими методами. После ссылки протопопа девушка все-таки вышла за своего Елеазара. Но, услышав, что духовный отец возвращается, от страха оставила мужа и стала монахиней. Из сегодняшнего дня поведение Авакума часто кажется жестоким и непонятным. И таким же оно казалось многим его прихожанам, которые за полтора года служения Аввакума в Тобольске написали на него пять доносов. Был ли протопоп Авакум ретроградом, отвергавшим все новое? А вот и нет. Наоборот, первоначально Авакум сам стремился реформировать религиозную и нравственную жизнь русских людей, не проводя различия между религией и нравственностью. Авакум, выступивший против Никона по малозначительному на поверхностный взгляд вопросу об исправлении богослужебных книг и обрядов, незадолго перед тем сам энергично принялся исправлять церковную практику многогласия. Согласно этому богослужебному русскому обычаю, разные песнопения службы пелись на нескольких клиросах одновременно, тем самым служба заканчивалась скорее. Авакум велел петь все по порядку, что было новшеством, И за что в Юрьевце по Вольском и других местах, где служил Авакум, его же прихожане не раз колотили его всем миром среди улицы. Долго где поешь единогласно, нам где дома не недосок. И управлением испорченных церковных книг занимался поначалу именно Авакум вместе с Иваном Нероновым и Стефаном Ванифатьевым. С Никоном он только разошелся в вопросе о первоисточниках. Кроме того, Аввакум воскресил давно забытый к тому времени на Руси обычай церковной проповеди. Его обличение пороков воспринимались как неприятное нововведение и также затягивали службу. Почему Авакума называли огнепальным протопопом? Правда ли, что он призывал староверов к массовому самоубийству? Скажем так, призывал, но не всех. коллективное самосожжение, а также самоутопление, пост до голодной смерти и прочее, было широко распространенным старообрядческим способом обрести спасение души. Хотя раскольники подвергались гонениям, их пытались перевоспитать, сажали в тюрьму и казнили. Но часто смерть в огне была их добровольной инициативой. Только с 1675-го По 1695 год было зарегистрировано 37 гарей, во время которых погибли не меньше 20 тысяч человек. Аввакум к этой практике относился одобрительно. В беседе об иконном писании он писал: «Всяк правоверный, много не рассуждай, пойди в огонь. Бог благословит, и наше благословение да есть с тобою вовеки». Хотя в православии, как и в любой христианской конфессии, самоубийство – смертный грех. Но в этом случае старообрядцы, и в частности авакум рассматривали это как аналог первохристианских страданий за веру. Эсхатологические настроения были очень сильны. Конца света ожидали сперва в 1666 году, а потом, когда он не наступил, со дня на день. Никонианская реформа явно свидетельствовала о наступлении царства Антихриста, и цепляться за жизнь в таких обстоятельствах казалось и бессмысленным, и недушеполезным. Однако, признавая, что старообрядцы, принявшие огненное крещение, поступили мудро, Авакум колебался, отвечая на нетерпеливые вопросы своих духовных чад, пора ли следовать их примеру. В целом протопоп требовал от людей мученичества пропорционально любви и уважению к ним. Так он упрекал сыновей, которые из страха отреклись от истинной веры и отделались тюрьмой, вместо того, чтобы урвать мученический венец, и не давал послаблений своей духовной дочери и близкому другу, боярыне Морозовой. Но когда к нему обратился юродивый старообрядец Федор с вопросом, носить ли ему обычное платье, юродивые зимой и летом ходили в одной рубашке. А то и нагишом и были следовательно очень заметны или упорствовать и терпеть постоянные гонения. А ваком ему посоветовал маскироваться? Не разделял протопоп и радикального аскетизма, согласно которому перед концом света вообще уже не следует жениться и размножаться, а только жить в молитве и воздержании. Похоже, отчасти это объясняется тем, что сам он очень любил свою семью и был человеком темпераментным. Его борьба с плотскими соблазнами описана и в житии. Он наставительно цитирует послание апостола Павла, призвавшего жениться, чтобы не было греха. Авакум был реалистом, не ждавшим от всех готовности к подвигу. Каким был Авакум в семейной жизни? Протопоп был примерным семьянином. У Авакума и его жены Настасии Марковны было девять детей. Двое из них умерли во младенчестве из-за лишений в ссылке, и протопоп их очень оплакивал. Выросли четыре сына – Иван, Прокопий, Корнилий, Афанасий и три дочери – Агриппина, Акулина и Аксиния. Авакум много пишет о детях и жене, но важно понимать, что несмотря на бытовые подробности простой язык, Образ протопопицы в житии он выстраивает в соответствии с житийным каноном, как иллюстрацию святости самого Авакума и всех его сподвижников. Настасья Марковна – бедная набожная сирота, 14 лет от роду, выбранная в жены Аввакуму его матерью, тоже женщиной набожной и благочестивой, в отличие от отца-пьяницы. Она безропотно сносит все лишения, следует за мужем в ссылку, еще не оправившись от родов, Теряет детей, терпит из-за него тюремное заключение. Наверное, самый знаменитый фрагмент жития – диалог протопопа с жены во время пятидневного перехода по льду озера. Протопопица бедная бредет, бредет, да и повалится. Кольско гораздо. На меня бедная пеняет, говоря, «Долго ли муки сия протопоп будет?» И я говорю, «Марковна, до самой смерти!» Она же, вздохня, отвещала: «Добро, Петрович, и на еще побредем». Это, наверное, единственный раз, когда Настасья Марковна дрогнула. В другой раз протопоп сам пал духом, видя, что ему не удается переубедить царя, что ересь никонианская побеждает, и если он будет упорствовать, пострадает его семья. Тут, наоборот, Настасья Марковна стыдит его, веля о детях не волноваться, а идти в церковь и обличать Никона. А Вакум очень ценит жену за силу духа. Чуть ли не единственный раз он говорит о ней пренебрежительно именно потому, что она не досмотрела за детьми, которые малодушно отреклись от старой веры и уцелели, отделавшись тюремным заключением. «Жила бы, не развешав уши, а то баба бывала нищих кормит, сторонних научает, как слагать персты и креститься и творить молитву. а детей своих и забыла подкрепить, чтоб на виселицу пошли из доброй дружиной умерли заодно Христа ради. Поколотив как-то раз жену, протопоп кланяется ей в ноги и накладывает на себя епитемью. Очевидно, несмотря на спыльчивость, домашнее насилие он нормой не считал. Из детей он особенно выделял старшую дочку Агрипину. Уже в конце жизни из земляной тюрьмы в Пустозерске он сам, живущий передачками с воли, посылает ей в Москву кусок холста и в письмах настойчиво интересуется, дошел ли подарок. Почему Авакума постоянно щадили власти? В то время, как сподвижников строптивого протопопа вешали у него же на воротах, резали им языки и секли руки, сам он до самого своего сожжения отделывался сравнительно легко. Его не калечили и ссылки его возвращали. переубеждали всем двором, просили уже даже не принять реформу, а хотя бы помолчать и не мешать. Уже во второй ссылке ему смягчили по его просьбе условия содержания. На пути в Пустозерск, где он впоследствии окончит свои дни, его с семьей сперва оставили в Мизене. Объясняется это все несколькими причинами. Во-первых, царь Алексей Михайлович авакума любил и уважал. И еще больше любили Авакума царица Мария Ильинична и царевны. Когда Авакум был растрижен и предан анафеме, царица, по свидетельствам очевидцев, дома устроила царю основательную взбучку. Царевна Ирина послала Авакуму в Сибирь богатое облачение, которое спасло ему жизнь. В голод он выменял его у воевода на еду. Авакум не раз пишет в житии о знаках внимания со стороны Алексея Михайловича, который в церкви после пасхальной службы стоял и дожидался, пока разыщут малолетнего авакумова сына, чтобы погладить его по головке и одарить крашеным яичко. Накануне отправки Аввакума в последнюю ссылку царь ходит вокруг его темницы и вздыхает, а вдогонку ему шлет письмо, обещая заступничество перед патриархом и прося молитв. Во-вторых, и царь, и воеводы, под чьим началом оказывался сильный авакум. И вообще все его гонители, или просто люди, с которыми сталкивала его судьба, хотя подчас сажали протопопа на цепи по кнутом, но втайне подозревали, что Авакум действительно святой, или, по крайней мере, не поручились бы, что это не так. Судя по всему, он был крайне убедительным полемистом, а еще убедительнее действовал его личный пример – Его готовность умереть за свои убеждения. Личная нравственность и аскетизм не вызывали никаких сомнений. А если он вдруг святой, то сильно ему навредить, значит попасть в ад. И такой риск никто на себя брать не хотел. В-третьих, были и политические мотивы. Религиозная жизнь в XVII веке была неотделима от жизни общественно-политической. Никоньянская реформа расколола не только верующих, но и общество в целом. Это была важная и рискованная политическая история, и власти не хотели делать из Авакума показательного мученика. Ко времени, когда его все-таки сожгли, причем формально, По политическому обвинению за хулу на царский дом. Алексей Михайлович умер, а раскол уже был повержен. Можно ли назвать Авакума диссидентом? Вполне, когда советские диссиденты требовали от властей соблюдать собственную конституцию, они в каком-то смысле следовали примеру Авакума, требовавшего, чтобы царь и патриарх следовали решениям Стоглавого собора. и также были готовы пострадать за свои убеждения. Соблюдать собственную Конституцию – лозунг советских правозащитников. Им сопровождался митинг гласности, который прошел на Пушкинской площади в Москве 5 декабря 1965 года, в День Конституции. Митинг считается первой оппозиционной демонстрацией со времен установления сталинской диктатуры. Конституция 1936 года провозглашала свободу слова, печати и собраний. На площадь вышло около 200 человек. Буквально через пару минут их всех разогнали. Многие позднейшие диссидентские практики у Авакума и его пустозерских соузников, страдальцев за веру, были уже в ходу. Так, например, послание и другие сочинения на волю в Москву, в Боровск, на Дон, в Сибирь и так далее, Передавались из тюрьмы, спрятанные в разные предметы, например, в кедровые кресты, которые мастерил старец Епифаний. А в самом удивительном случае Аввакум-стрельцу у бердыша в велел ящичек сделать и заклеил своим обедным о рукам то посланец в бердыш и поклонился ему низко, да отнесет Богом храним до рук сына моего, Света. а ящичек стрельцу делал старец Епифаний. Передавать письма на волю через лагерную охрану советские диссиденты, конечно, не могли. Но специальные предметы с тайниками для нелегальной корреспонденции были широко распространены и у них. Только этой цели служили уже не кресты, а, например, курительный мундштук, который нужно было нагреть на свечке, чтобы развинтить и найти записку на папиросной бумаге. Параллель можно усмотреть и в показательных процессах XVII века. Священники и церковные иерархи, сперва протестовавшие против реформы, но впоследствии не выдержавшие гонений и отрекшиеся от старой веры, были вынуждены многократно приносить публичное покаяние в целях назидания паствы, так же как обвиняемые по политическим делам в сталинское время. Сподвижник Авакума, диакон Федор, просил Бога открыть ему. не было ли в старой вере какой-нибудь ошибки и не была ли новая вера правой. В продолжение трех суток он не ел, не пил и не спал и получил указание умереть за истинную веру и не принимать никаких новшеств. Но он очень беспокоился о своей семье и хотел вызвать духовника, которого в этих условиях можно назвать аналогом советского адвоката, чтобы передать через него весточку родным. Первым условием для этого было подчинение церкви и собору. И Федор подписался под документом, что во всем повинуется Святой Восточной Соборной и Апостольской Церкви и всем православным ея догматам. Он умолял царя освободить его из тюрьмы и возвратить к бедной жене и малым детям. Отказ в свиданиях и праве переписки впоследствии стал распространенным методом давления на советских диссидентов.